Глава 6. «На колени!» использовал шанс показать себя, ловко выбрав для этого нужный момент, Айна пусть и не слишком одобряла его методы, тем не менее не могла сказать ничего против. Иногда правильно показать себя «это тоже важно». Для двух держав такого уровня это на самом деле не такое уж и большое дело. Их борьба воспринимается как должное. Тем более, что политика – это работа политиков, а молодым людям нужны свои поводы для гордости и желания воевать. С этой точки зрения Демарио весьма умело воспользовался случаем «пятеро против троих, у них все шансы на победу». К тому же таким образом он смог с одной стороны выбить себе придышку и использовать способность X несколько раз подряд не так просто, как кажется со стороны, а с другой еще и поиграл на нервах противника. Классическое олицетворение асланского стиля мышления – прекрасный пример безупречности. Изначально для всего мира речь шла об исходе обычного соревнования, но из-за слов Демарио Марио все вокруг изменилось. Такова сила слов, что тут скажешь. Девушки из военных академий разных стран, что сейчас как раз наблюдали за происходящим, были покорены очарованием Демарио. Высокий, могучий привлекательный, с какой стороны не посмотри – Особый стиль Аслана намного круче бедана. Похоже, эта обособленная страна не так уж и сильна, как они себя воображали. Беспощадный убийца Левидуса сделал шаг вперед. Их противники с самого начала построили тактику на том, что им были неизвестны все возможности Демарио. Тем не менее, стоит признать, козырени свой использовали как надо. Загнали их в ловушку. Но внезапно Марс протянул руку, остановив своего младшего брата. Сеньба, назад!» приказал он следом. И сеньба остановился в тот же миг, а затем вернулся на прежнюю позицию. Речь де Марио была направлена на публику, их сейчас слышат все, но обиданцы никогда не отвечают словами. Что происходит? Марс задумал бойкотировать поединок? Но вроде бы нет таких правил, запрещающих разговаривать в процессе сражения. Все заговорили, обсуждая, что Аслан со всех сторон показал себя лучше бедана, к тому же Марс немного показушник, До сих пор отказывался появляться на арене. Оказывается, это из-за того, что ему недостаёт реальной силы. Он сильно проигрывает в сравнении с Демарио, который в одиночку сдержал сразу четверых противников. Пустая бочка гремит звонче, столкнувшись со способностями Демарио, дутая репутация дала о себе знать. Однако, что же он задумал? В это время все присутствующие заметили, что происходит что-то странное. Беспощадные убийцы Али Вейдуса и истребители Синьба сделали несколько шагов назад. Для чего? Это не бойкот, и не похоже, чтобы они собирались перекидываться со славой Императора оскорблениями. А те обеданцы, что сидят на трибунах, они такие странные. Вне зависимости от того, каким бы сомнениям их не подвергали, с какими бы трудностями они не сталкивались, они все равно ведут себя невозмутимо, не падая духом и не сокрушаясь, хладнокровно встречая все на своем пути. Обиданцы никому не нравились, потому что они были как роботы. Такие же дисциплинированные и организованные. Подобные люди никогда не обладают особой притягательностью, но обиданцев это совершенно не волновало. Завоеватель Марса поднял свой меч и Острим указал в сторону противника. «После сегодняшнего дня больше не будет славы Императора!» «Что это значит? Он собирается в одиночку идти против пятерых?» По всей галактике тут же разгорелось множество дискуссий, и все они сводились к одному каким местом думает этот обиданец? У Демарио, очевидно, способность, позволяющая управлять временем среднего ранга Б уровня. Даже если он ее использовал недавно, это не означает, что у него не осталось сил в запасе. Да еще и Атлант в стране стоит и смотрит, как тигр на добычу. Добавить к этому танка, разведчика, снайпера, и все вместе они сработавшаяся команда. Какой там Марс! Тут даже мастер земного ранга бояться должен. Раз он капитан, ему не следует вести себя так импульсивно. Это слишком незрелый поступок. Обиданцы по-другому не умеют, да? Если проиграет один против всех, то проиграет и вся команда, так что ли? Я всегда говорил, что у обиданцев, кроме презрения к смерти и хорошей дисциплины, нет ничего такого, о чем можно было бы отозваться с похвалой. Даже глядя на этих, лучших из лучших, поступивших в высшую Академию X, Как не было у них никакой тактики, так и нет». Говоря о совокупной мощи государства и особенностях национального характера, между Абиданом и Асланом все же существует определенная разница. Из общих обсуждений становилось ясно, что Де Марио достиг своей главной цели, да к тому же еще и Марса заставил прикрыть свое смущение вспышкой гнева. Больше всех капитану славы Императора нравились именно такие люди. Если все их противники будут настолько простодушны, Аслан завоюет мир гораздо быстрее. В смотровой комнате среди тех, кто сидел в первых рядах, Все молчали. И пань пасы с Данди не были исключением. Будучи ровесниками Марса, они давно уже не видели его в действии. Если бы он отступил, шансов победить было бы немного, но если он ринется один против всех, пусть даже если он успел достигнуть земного ранга. У человека, только-только вступившего на этот уровень, в столкновении с таким идеальным боевым строем нет шансов. Тем не менее, они оба видели сомнения в глазах друг друга. Обиданцы и впрямь слегка агрессивные. «Но это не значит, что они безрассудны!» «Топ-топ-топ-топ!» Завоеватель А на полной скорости устремился к позициям противника и впрямь намереваясь сражаться в одиночку. «Да это же все равно, что самоуничтожится!» Тем временем Аливейдус и Синьба честно стали стоять в стороне. Они и впрямь, братья. Когда-то Аливейдус повел себя так же наивно, что закончилось поражением от Саламандр, а теперь и старший брат туда же. Только вот Марс оказался еще высокомерней, Чем он все таки думает? Эти обеданцы действительно как роботы. Пусть даже это командир отряда, когда кто-то выносит подобное необоснованное решение, необходимо сказать свое слово «против». Какой бы скверный оборот не приняла ситуация, не настолько же, чтобы совсем не было возможности дать бой. Однако эти двое решили просто постоять и посмотреть на старшего, как послушные детишки. Те, кто прежде считал обеданцев чрезвычайно храбрыми, сейчас смотрели и не понимали, как можно быть настолько глупыми. Рейтинг поддержки обедана до матча составлял около 40%, что было лишь немного меньше, чем у Аслона. Однако после этого боя, я боюсь, произойдут огромные перемены, сказала Сююэ. Она была на стороне Аслона. Красота и мощь сплавленные воедино, вот что лучше всего олицетворяет высшую академию X и будущее. Команда славы императора понимали друг друга без слов. Они не могли действовать неосмотрительно, лишь из-за того, что на них несется один противник. С ревущим звуком Анейра направила своего меха вперед. Вух! Ее x способность активировалась полную силу, и мышцы девушки внезапно увеличились. Она была противоположностью Джан Жунань. В распоряжении Нейры были две X-способности силовая и ледяная, поэтому она была очень гибкой в плане выбора позиции. Можно было сказать, что ей подходила любая роль, но лучше всего она показывала себя именно на тяжелых мехах. Императорский Страж с большим щитом на плечах побежал вперед, а Стингер Цзинь Яола последовал за ними по пятам, выдерживая необходимую дистанцию. Выполняющая роль снайпера Луди была совершенно свободна от давления. Снайпер противника отказался от противостояния. Она догадывалась, что убийц богов легко спровоцировать, но никак не думала, что настолько. Ствол разрывной снайперской винтовки Оракула уже нацелился на завоевателя А. Даже если ты сам Марс, когда некому прикрыть тебе в спину... «Снайпер в любой момент может преподать тебе урок по тому, как себя стоит вести с людьми». Призрачный князь и BS-001 тоже ринулись в атаку, но не вырывались вперед, лишь следуя по пятам своих товарищей, чтобы в любой момент прийти к ним на выручку. Демарио и впрямь уже в полной мере достиг своей цели. Несмотря на то, что его X-способность восстановилась не полностью. этого будет вполне достаточно для того, чтобы показать парочку фокусов. Выражение лица Нейры сейчас было как у сорвавшейся с катушек красотки, но еще более сумасшедшей была мощь, концентрировавшаяся в ее теле. Превосходная тактика позволила ей сохранить все свои силы. А Нейре не было нужды уклоняться от прямого столкновения с атакующим Марсом. Можно было даже сказать, что в данный момент вообще, чего меньше всего ей стоило бояться, так это яростного столкновения на полном ходу. Ей хотелось проверить, насколько Марс силён на самом деле. Императорский Страж раскрутил свои щиты, и выставил его перед собой. Взмах хвоста Божественного Дракона! «Крайне агрессивная оборона! Бам!» Раздался оглушительный грохот. Земля под их ногами сразу же осела, ударная волна разошлась во все стороны, подняв клубы пыли, но... Аннере удалось заблокировать лобовую атаку Марса. Это... Секунды ранее еще было немало тех, кто ожидал чуда... Раз уж Марс дерзнул так поступить, возможно, у него были на то основания. Может быть, он тоже обладает какой-то удивительной способностью, как Демарио, которая спасет положение, пусть даже ценой самоликвидации. Однако ничего такого не произошло. Столкновение вправду оказалось очень мощным. Нейра почувствовала, как кровь прилила вверх, но она выдержала. Во славу Аслана! Полярное оледенение! Бах! В одно мгновение активировалась её ледяная x способность и оба меха превратились в сосульки размером больше десяти метров. Стенгерд Дзиньяола тут же ускорился. Он явно ждал этой минуты, собрав в лазерном мече всю свою силу для смертоносного удара. Крайнее проявление стихии металла – неизбежное убийство. Вдалеке Али Вейдос и Синьба по-прежнему спокойно стояли на месте, а вот все те, кто поддерживал убийц богов, сидели как на иголках. Они ждали от них большего. Какого хрена происходит? Далеко в военных училищах обедана стояла тишина. Никакой паники. Нет необходимости паниковать. Если проигрыш то неизбежное, то ты должен относиться к этому спокойно. Непобедимых нет! Бах! Ледяная стена треснула и рассыпалась. В это время Цзиньяолу оставался всего один шаг до того, чтобы нанести удар по завивателю, а. И даже если Марс вырвался, все равно! Вух! бам! Большой меч молниеносно описал Дугу, и почувствовал себя стеклом, которое разбили одним ударом. Стингер оказался разрезан на две половинки ровно по центру. Повелитель небес! Раскалывающий стальной удар! Анейра почуяла опасность, и ее энергетический щит тут же активировался. Более того, она вновь выставила перед собой свой титановый щит, чтобы заблокировать атаку. Спустя мгновение после того, как завоеватель разрезал Стингера, он весь покрылся красным свечением и тут же атаковал вновь. Бам! Зрители не могли поверить своим глазам. Моментально последовал еще один удар большим мечом. Бам! А Нейра почувствовала себя так, словно в нее на бешеной скорости врезался магнитомобиль. Императорский страж подлетел в воздух, словно был сделан из бумаги. Однако этот полет продлился лишь мгновение... Потому следующий миг меч Завоевателя А вновь сделал дугу и уничтожил его. Бам! Два приема подряд. Повелитель небес, накладывающаяся серия атак, плюс раскалывающий стальной удар. Бох-бох-бох-бох! Луди открыла огонь. Если она не вступит в бой сейчас, случится катастрофа. Оракул мгновенно сделала шесть выстрелов, и все они были направлены в голову. «Никак не уклониться!» «Совершенно никак не уклониться!» «И все шесть выстрелов действительно попали в завоевателя А!» «Марс даже не пытался уклониться!» «Но черт побери!» 6 выстрелов всего-то заставили завоевателя А слегка пошатнуться!» «Это нормально?» «Та похожая на жидкость светящаяся субстанция, которая покрывала сейчас поверхность завоевателя А!» «Неужели это она дает ему такую защиту?» «Тем временем завоеватель Марса направился на призрачного князя» Хагрис совсем не испугался. Когда большой меч сверкнул, как молния, в ударе, его мех в одно мгновение раздвоился. Сверкнуло фиолетовое сияние, и два лазерных меча одновременно атаковали неприятеля. Вместе с этим Хагрис также использовал умение, которым так славились атланты — разрушение духа. Это умение было самым действенным их оружием против людей. Все увидели, как над завоевателем взорвался клубок фиолетового света. Бам! Все атаки прошли успешно. Фантом тоже добрался до своей цели и взорвался. Марс даже не пытался его уничтожить, но все бесполезно. Перемещение! Хагрис реагировал мгновенно, и его мех практически переместился в пространстве, но удар большого меча все таки успел его настигнуть. Бам! Туловище призрачного князя разделилось надвое. Бах-бах-бах-бах! Оракул произвел еще четыре выстрела, но все, чего смогла добиться этим Луди, слегка задержала Марса. В этот момент Де Марио активировал свою способность Икс. Трясина времени! На этот раз она была применена не по области, а по одному человеку, но даже так результат вышел не очень впечатляющим. Тем не менее, все, что требовалось, это лишь немного снизить скорость Марса, и этого хватит. Однако Демарио ошибся. Против обезумевшего Марса трясина времени оказалась бесполезна. Следующим его шагом стало отступление. Течение времени ускорение. Но скорость БС-001 повысилась совсем на короткий срок. Завоеватель словно выбросил вперед струю красного света, и скорость Демарио Марио вновь замедлилась. Большой меч замахнулся в очередном ударе, а слонцу оставалось только обороняться. Он поднял свой лазерный меч над головой, но в его глазах в этот момент читалась паника. Бам! Бес-001 смог заблокировать удар, но он оказался настолько мощным, что Асланский мех упал на колени. Де Марио выплюнул кровь, но открыть рот еще раз ему уже не удалось. Марс, подобно демону с кроваво-красным мечом, вновь атаковал. «Повелитель небес! Мгновенный раскалывающий стальной удар!» Бес-001 оказался разрезан надвое, так и не поднявшись с колен. В военных училищах по всему Млечному Пути наступила тишина, ни шумного одобрения, ни аплодисментов, ни обсуждений. Бах, бах! Лодия вновь атаковала, но неожиданно обора запромахнулась промахнулась. С точностью Луди она бы попала даже из кривой винтовки, а тут взяла и промахнулась. В тот момент, когда она приготовилась продолжить стрелять, в оптическом прицеле мелькнул холодный блеск. Девушка захотела уклониться, только вот ее тело почему-то не поспело за мыслями. Бам! Большой меч пронзила оракула. А потом раздался дикий Марс Марса спустил ошеломляющий яростный рык. Ничто уже не могло помешать ему убивать. Сейчас он стал настоящим повелителем. Однако в тот же момент произошло нечто странное. Синьба атаковал. Его снайперская винтовка сделала серию точечных выстрелов в сторону завоевателя Марса. Наряду с этим беспощадный убийца Али Вейдуса тоже бросился в атаку. Быстро приблизившись вплотную... Он выпустил заряд из своей винтовки, от отчего завоевателя отбросило к стене. И только после этого Марс смог успокоиться. Он помахал рукой, показывая, что все в порядке, после чего Сеньбас с сам подошли к нему. Краснота вокруг завоевателя потухла. На земле вокруг валились только половинки разрубленных на куски мехов. Стиле беда по-прежнему внушал ужас. Тем временем в высшей академии X, как впрочем и в других военных училищах, по-прежнему стояла тишина. Если так называемая безупречность – это стиль Аслана, то обеданцы – это идеальные разрушители. Успокоившийся Марс бросил короткий взгляд на разрубленного пополам Биос-001, который отчасти все еще стоял на коленях. Этот момент отпечатался словно стоп-кадр. На колени перед настоящим повелителем. Победитель первого боя финального этапа за титул сильнейшего – Убийцы богов. Марс показал свою силу. «Его способность X — это абсолютная защита!» Она наделяла Марса невероятной мощью и потрясающей защитой, а учитывая его владение Повелителем Небес, он просто непобедим! Похоже, что единственная проблема заключается в том, что как только он входит в это состояние, он становится неуправляемым. Поэтому-то он и не использовал эту способность с самого начала этого поединка. Марс не принимал участия в боевых действиях как раз из-за того, что так и не было найдено окончательного решения по устранению этого недостатка. Но сейчас он уже не был совершенно неподдающимся контролю. Его самообладание стало значительно прочнее. На самом деле ему и самому было интересно, останется ли хоть что-то, что сможет его остановить, когда он сможет полностью подчинить себе свою силу. Вот она мощь братьев Ван, происходящих из сильнейшего рода богов войны Абидана. Кто может устоять против такой команды убийц богов? Кто посмеет встать у них на пути? Кто же? Скажите, кто? Безупречность. Обиданцы и впрямь не могли понять весь смысл этого причудливого слова, но при помощи мечей в своих руках они заставят остальных понять их путь. Путь обеданских убийц богов.